«Хоть и начало весны, а холодно. Но меня потянуло на чистый воздух. Зачем я рассказал эту историю? Ведь наши отношения с Эстер были совсем не похожи на рельсы, неизменно идущие параллельно друг другу, не сближающиеся и не удаляющиеся друг от друга. У нас были взлеты и падения. То один, то другой грозил уйти навсегда, и все-таки мы оставались вместе. А два года назад перестали. Или же мы оставались вместе до той минуты, когда Эстер пожелала узнать, почему она несчастлива?» Ох, не надо задавать себе этот вопрос, он несет в себе губительный вирус, способный все уничтожить. Спросишь об этом, непременно заинтересуешься тем, а что же дарует нам счастье. Если то, что делает нас счастливыми, отличается от того, чем мы живем, придется либо круто менять жизнь, либо стать еще более несчастными. Вот и я теперь оказался в таком положении. У меня есть подруга, настоящая личность. У меня есть стронувшаяся с мертвой точки работа и есть реальная возможность того, что со временем все вновь придет в равновесие. Лучше бы смириться, принять то, что посылает мне судьба, не следовать примеру Эстер, не обращать внимания на то, что я читаю в глазах людей, вспоминать слова Мари, создать рядом с нею мое новое бытие. Нет, я должен гнать от себя такие мысли. Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство. Чтобы избежать этого, потребуются неимоверные усилия, ибо всегда хочется кого-то обрадовать и в первую очередь самого себя. А если сделаю так, то потеряю уже не только Эстер, но и Мари, и мою работу, мое будущее, уважение к себе и ко всему тому, что я сказал и написал.